Глава 20. Авров. Рано утром следующего дня наш огромный по местным меркам отряд вышел из городища, направившись на юг, вдоль границы между первой и второй зоной. Вчера на совещании познакомился с командирами отрядов, профессиональными вояками с большим опытом за плечами. Долго поговорить не получилось. Узнал, как зовут и какое разделение у них внутри. Всего из двух тысяч солдат один отряд был сборным, и им непосредственно командовал шершень. Он насчитывал пять сотен человек. Еще три отряда наемников под руководством Зиона, полковника в отставке. Отряды, сработавшиеся между собой, поэтому лезть в их руководство не собирался. Во всяком случае, пока не видел в этом необходимости. Саму задачу не ставил, опасаясь утечки информации, пока находились в городище. Сообщил коротко, что с утра направимся в дикую зону, где я поставлю уже более конкретную задачу. Шли в колонне по трое, поэтому она растянулась более чем на полкилометра. Опыта похода таким большим отрядом у меня не было, да и в дикой зоне можно было идти более широкой колонной, но я решил потренироваться, пока есть такая возможность, ведь моя цель не просто зачистка прилегающей территории, а нечто большее. К обеду без проблем достигли места, где мы в последний раз повернули на восток, и именно там устроили большой привал на обед. Пригласив в костру Зиона и Шершня, я рассказал им свой план. Теперь нужно обсудить планы на ближайшую неделю. Для всех было объявлено, что мы отправляемся на зачистку моих земель от камней силы, лагерей гоблинов и крепостей оргов. Отчасти это правда, но основная цель нашей экспедиции — достичь третьей зоны. «Мне нужно посмотреть, что там находится и как ее зачищать в ближайшем будущем», — рассказал я. «А что на нее смотреть? Пару раз я с крупным отрядом уже ходил к третьей зоне, но с нами был очень сильный маг, который помогал во время нашествия насекомых. Если во второй зоне обитают магические звери, сильно мутировавшие и имеющие в себе большое количество магии хаоса, то третья зона — это огромные насекомые, иногда размером с человека. И в очень большом количестве. Самое опасное — это все, что летает. А второй тип — это муравьи. Если нарваться на их колонию или на мигрирующих, то бежать от них не выйдет. А с учетом того, что их могут быть десятки тысяч, мало кто из нашего отряда сможет вернуться обратно. В последний раз, когда я ходил в третью зону около четырех лет назад, нас спас только маг, который огнем заливал непрерывный поток набегающих муравьев. При этом это были не самые крупные особи, размером по колено. А вот попадись нам красные, то мы бы и с магом огня не справились. Даже так мы потеряли три четверти отряда, а маг получил магическое истощение, но нам повезло, что он смог уничтожить большую часть нападавших муравьев. Если с насекомыми будет хоть один шаман с подавителем, то нас перебьют за считанные минуты. Рассказал Зион. «Сильных магов у нас нет, но достаточно магических артефактов, которые будут работать даже в поле подавления магии шаманов-гоблинов. Помимо этого у нас с собой зачарованное от поломок оружие, арбалеты и усиленные луки с артефактными наконечниками. Если возникнет серьезная угроза, мы сразу отступим. Цель этой экспедиции — добраться до третьей зоны и провести там разведку», сказал я, посмотрев на Зиона. «А что там разведывать?» Там большое количество разных жуков и порталов в виде гигантских разломов. Попасть внутрь простому человеку нельзя, только редкий вид магов может пройти на ту сторону. Да и то шансы вернуться обратно очень низкие. Еще там большой шанс нарваться на эмиссаров хаоса, которые могут справиться с любым магом в дикой зоне третьего уровня, пояснил Зион. Отлично, вот как раз к портальному разлому мне и нужно попасть, чтобы проверить свою теорию. Как я понимаю, орги и гоблины попали в наш мир именно из таких порталов. А раз они наладили отношения с монгольским ханством, им в этом помогают хаоситы. Нужно найти способ либо закрыть порталы, либо разорвать сотрудничество между монголами и пришельцами из других миров, пояснил я. Понятно. Не знаю, насколько вы сильный маг, господин Авров, но идея мне кажется безумной. Однако платите вы хорошо, да и отряд собран очень большой. До третьей зоны мы точно должны дойти. А вот что будет дальше, посмотрим на месте. По идее, от второй до третьей зоны можно дойти часов за двадцать. А значит, идти придется почти двое суток. В самой третьей зоне продвигаться очень сложно. Жуки просто сразу нападают, как мы окажемся в зоне их видимости. Да еще и на шум битвы полезут со всех щелей. «Самые опасные там пчелы, осы и стрекозы. Защититься от них практически невозможно. Это все, что могу добавить про третью зону». «Уже неплохо. У нас еще есть время, чтобы подготовиться. Пока будем идти, попробую сделать несколько артефактов от жуков. Есть пара задумок. Надо только понять, как их реализовать. Ну а теперь поедим, да выдвигаемся дальше». Сказал я, давая сигнал, чтобы нам принесли еды. После привала вышли в сторону разрушенной крепости Оргов, в которой я планировал переночевать, если она еще не занята. Как только свернули в дикую зону, то скорость движения замедлилась, но не намного, так как было видно, что тропу поддерживают в должном состоянии и проводят очистку камней силы. Магические звери попадались довольно часто, но так как шли плотным строем, да еще и в три ряда, неожиданно напасть не получалось. Примерно каждые 10 минут происходили нападения зверей, но их тут же забивали, не давая даже приблизиться. Те, на кого нападал магический зверь, потрошили его и становились в конец строя, попутно раздавая добытое мясо или кровь. Это позволяло поддерживать высокий темп без привалов, восполняя силы по ходу движения. Еще за час до захода солнца вышли к крепости, которая оказалась полностью заброшенной и сгоревшей. Вероятно, орги не захотели оставлять ее и просто сожгли то, что не разрушил я своими взрывами. Но в любом случае, привал устроили внутри сгоревших остатков. Так как часть стен сохранилась, и их можно было использовать как естественную преграду. Мой питомец обследовал всю округу и не нашел следов гоблинов или оргов, что было довольно странно. Я периодически включал свой артефактный детектор магии хаоса, ожидая появления офицера хаоса. Но пока безрезультатно. Ночью треть всех солдат стояла на дежурстве тройками, охраняя тех, кто спал, и надо сказать, что не зря они несли дежурство. Волки, озверевшие белки, кабаны периодически пробовали наш лагерь на прочность. Но шансов у них не было никаких. Десяток раненых за прошедшую ночь быстро восстановили лечебными зельями, а с самого утра, плотно поев, Отправились дальше в поход на восток. К сожалению, прямой дороги или тропы на восток от лагеря Оргов не было. Две тропы уходили от разрушенной крепости на север и на юг, но не на восток. Поэтому дальнейшее продвижение стало для нас серьезной проблемой. Плотность камней силы и магических кристаллов в виде кристаллических столбов резко возросла. Уже через сотню метров передовой отряд уперся в кристалл и пришлось активировать его, вызвав сразу 10 магически измененных зверей, напавших на них. И все бы хорошо, но все 10 зверей оказались медведями с магически зачарованной шкурой, которую не брали простые мечи и копья. Еще повезло, что я шел сразу за ними вместе с бабайкой. Мой питомец взял на себя самого крупного зверя, я атаковал двух других молнией из артефакта, А вот остальные сумели раскидать передовой отряд, нанося страшные раны своими магическими когтями, которые прорывали металлические щиты, как картон. Мне пришлось использовать свиток с площадным заклинанием паралича, наложив его на всю группу передового отряда вместе с магическими зверями, вырубив сразу всех. Это задержало нас на 20 минут, так как пришлось оказывать лечение раненым и снимать ценные шкуры с медведей в качестве трофеев. Такие ценные артефакты стоят баснословных денег, да еще и в таком количестве. Если из них сделать доспехи, то каждый такой будет стоить под 100 тысяч рублей, а их здесь оказалось сразу 10. Да, на изготовление придется потратиться, но все равно сумма прибыли выйдет очень большой, близко к миллиону рублей. Пройти мимо такого дохода я не мог, тем более все равно нужно было заниматься ранеными. Все это время мой питомец проводил разведку, пытаясь найти наиболее простой маршрут. Как оказалось, все не просто так. После произведенной разведки стало понятно, что дороги на восток нет, а дальше по дороге есть какой-то мощный источник хаоса, который и вызывал такое скопление камней силы и магических кристаллов. Пришлось искать другой путь на восток, и в итоге мы двинулись на юг по тропе, оставленной оргами и гоблинами. Через два часа нашли тропу, ведущую в нужную нам сторону, и уже двинулись по ней, хотя она оказалась очень узкой, и нашему отряду пришлось растянуться колонной в один ряд, что делало наш отряд очень уязвимым. Две тысячи человек, идущие друг за другом, растянулись на полтора километра. Да и скорость движения упала до двух-трех километров. Поэтому только к вечеру удалось выйти на границу третьей зоны. Конечно же, соваться под вечер дальше никто не рискнул. Тем более для устройства лагеря необходимо расчистить место. А для этого нужно разрушить несколько десятков больших камней силы и столько же больших магических кристаллов. Два часа ушло на зачистку. Четыре десятка раненых и два умерших наёмника, попавших в ловушку гигантских землероек. Мы даже не смогли достать их тела. Настолько быстро их утащили под землю и сожрали мутировавшие звери. Лагерь возводили непростой. С нами был маг земли, не сильный, но с большим опытом возведения укреплений. А при наличии повышенного магического фона он смог создать довольно высокую стену вокруг лагеря в полтора метра высотой и в полметра шириной. Небольшой ров в полметра глубиной, что давало возможность отбивать нападения практически любого зверя, без особых проблем. Мне пришлось помогать магу Земли, используя свой источник с магией этой стихии, заодно и проводил прокачку его. Эта ночь нам всем запомнилась надолго. Толком поспать удалось всего несколько часов, так как с наступлением темноты вокруг лагеря самостоятельно стали активироваться камни силы и магические кристаллы, что сразу привело к массовому нашествию магически измененных зверей. Арбалеты использовались постоянно, расходуя не такой и большой запас болтов. Я подключался несколько раз, так что спал от силы час, а звери нападали непрерывно, как будто их кто-то натравливал на нас специально. Зион такое видел в первый раз, поэтому я несколько раз направлял бабайку на разведку с целью найти причину столь необычного явления, но все оказалось безрезультатно. Причина такого странного проявления дикой зоны была совершенно непонятна. За ночь все наемники вымотались настолько сильно, что ни о каком отправлении всем отрядам не могло быть и речи. Раненых набралось несколько сотен человек, два десятка убитых или утащенных зверями. Вокруг нашего лагеря было сплошное месиво из тел убитых зверей, зато на утро вокруг нашего лагеря образовалась пятисотметровая метровая зона, зачищенная от камней силы и магических кристаллов. В третью зону решил отправиться половина отряда, оставив раненых восстанавливать силы и охранять лагерь. При этом выступили не сразу, надав людям поспать два часа, чтобы хоть немного прийти в себя. Шерш не оставил в лагере за старшего. Как он не сопротивлялся, а с собой взял Зиона, так как опыт нахождения у него в третьей зоне тоже был. С нами отправились 800 человек, из которых два десятка — это мои гвардейцы. До самой границы зон добрались без проблем, так как ночная атака расчистила нам путь. А вот на границе пришлось задержаться. Сразу после перехода с десяток человек потеряли сознание, и их пришлось отправить в лагерь. Так как даже придя в себя, после употребления зелий чувствовали неимоверную слабость. Сражаться в таком состоянии они не могли, и пришлось сократить отряд. Сам я почувствовал неимоверный всплеск своего многосекционного источника. Он буквально сразу перенасытился маной, что вызвало неприятные ощущения. И мне пришлось почти сразу пустить ее избыток на собственную прокачку. В третьей зоне ко мне силы не было совсем. Зато вместо них появились магические кристаллы в виде деревьев. Блестящие на солнце деревья были наполнены огромным количеством магии хаоса что при приближении к ним волосы на голове становились дыбом. Если границу третьей зоны мы пересекли без особых проблем, то вот уже через сотню метров на нас напал первый жук, и это стало командой для остальных насекомых. Они полезли буквально из ниоткуда, но в основном из травы и из-под земли. Стрелы и арбалеты их практически не останавливали, но благодаря Зиону в наш отряд Мы взяли всех копейщиков, которые и делали основную работу по их уничтожению. Примерно полчаса пришлось задержаться на границе, пока поток жуков не стал сходить на нет. И тогда Зион дал команду продвинуться немного вперед, что вызвало небольшое увеличение потока насекомых со стороны направления нашего движения. Вокруг нас постепенно возникала зона отчуждения по ходу нашего движения. Два часа мы потратили, чтобы углубиться на полтора километра, и я смог увидеть первый портал, который больше походил на разрыв в пространстве и чем-то напоминал разлом из моего первого мира, куда я попал, покинув свой мир. Разлом излучал сильную магию хаоса и смеси других стихий, пульсируя и выплескивая из себя огромными волнами магические потоки, видимые даже неодаренным. Еще полтора часа, пол сотни раненых, и вот мы подходим к порталу, мерцающему и переливающемуся различными цветами радуги порталу. Бабайка отказался приближаться к самому порталу, явно опасаясь его, но мне нужно проверить, что он из себя представляет, и найти возможность закрыть его. С собой я взял специально заготовленные амулеты, которые позволят исследовать это явление. Что удивительно, у самого разлома активность жуков резко упала, и в сотни метров от него на нас никто не нападал. Зион объявил привал половине бойцов, а я, достав амулеты и артефакты, направился к самому разлому. Первые исследования показали, что портал не рукотворный, а имеет стихийную или, проще говоря, природную основу. Но это не означает, что в его образовании нет участия разумных существ. Я сам знаю немало способов, чтобы вызвать разрыв ткани мироздания, который вызовет очень похожие явления. Что удивительно, сам портал менял свою структуру каждые несколько минут, и не просто менял, а, по сути, открывался в другое место. Не удивлюсь, что портал каждые 10 минут ведет в разные миры. И хорошо, если список таких миров ограничен. Хотя, если в образовании портала применялся хаос, то он может вести в мириады миров. Полчаса спустя я уже составил представление, что он на себя представляет, отправив внутрь портала несколько артефактов. В итоге, дождавшись очередного скачка магического поля и смены его интенсивности, что указывало на открытие портала в другую точку, используя длинное копье, отправил внутрь артефакт, привязанный к его концу. Артефакт был непростым. Помня, что при прохождении некоторых порталов блокируется магия, я привязал к артефакту две веревки и засунул кончик копья внутрь мерцающей поверхности. Вначале потянул за одну веревку, активируя артефакт, а затем, покрутив копьем в разные стороны, потянул за вторую веревку, отключая артефакт. После этого вынул копье и, отойдя от портала, достал из записывающего артефакта магический кристалл, вставив его в другой и, напитав маны, активировал. По ту сторону портала находился густой лес на расстоянии сотни метров. Лес точно был не похож ни на один из виденных мною, да и цвет неба явно указывал на совершенно другой мир. А вот на краю поляны у самой кромки леса стояло два высоких человека с длинными ушами и огромными луками за спиной. Судя по яркой одежде, это были не варвары, да и по манере движения явно не люди — Мне на ум сразу пришли эльфы, раз орги и гоблины уже попадали в наш мир. Но пока я смотрел запись, портал опять мигнул, сменив насыщенность и цвет, поэтому я, достав еще один артефакт, решил продолжить исследование.